Глава 5 Загадка Екатерины. Флоренция, 2 ноября 1452 года. Но кем же на самом деле была Катерина? Чем занималась, прежде чем выйти за Катабригу? Откуда она? Если она крестьянская дочь, да к тому же красавица, почему к 1452 году, в свои 25, еще не замужем? Один из первых биографов Леонардо, безымянный собиратель разрозненных заметок, известный как Годдианский или Мальебекьянский аноним, лишь едва приоткрывает завесу тайны его происхождения. Леонардо да Винчи, флорентийский гражданин, хотя и был законным сыном сэра Пьеро да Винчи, родился от матери добрых кровей. Добрых кровей означает здесь вовсе не ребенка любой здоровой матери или даже матер-иньота неизвестной матери, появившегося на свет вне религиозных и социальных условностей брака, зачатого в союзе двух людей, движимых исключительно силой любви и страсти. Недавние исследования кадастровых записей Винчи с 1451 по 1459 год позволили нам получить список всех возможных Катерин, как замужних, так и девиц, и только одну из них можно отождествить с матерью Леонардо. Катерину Ди Антонио Ди Камбио, родившуюся в семье мелких землевладельцев. Проблема, однако, в том, что в 1452 году этой девушке исполнилось всего 14, а не 25. Существуют также исследования, указывающие на другую Катерину, дочь сироту жалкого бедняка по имени Меолиппи, вместе с приютившей ее бабушкой, живущую на ферме в Маттоне, между Винчи и Кампо-Дзеппи. Но и ей всего пятнадцать. К тому же замуж она выйдет вовсе не за Акатабригу, а за другого землевладельца из Маттони, Таддео ди Доминико ди Симоне Телли. Наша Катерина, которую никак не отождествишь ни с одной из Катерин в Винчи и его окрестностях, судя по всему, пришла Вероятно, из Флоренции, поскольку именно во Флоренции сэр Пьеро постоянно жил и работал с самого начала 1451 года после длившейся больше года командировки в Пизу, причем в период июня-июля он находился во Флоренции безвыездно. Примечание. В этот период Пьеро обычно работал во флорентийской Бадии, в конторе сэра Пьеро де Гальяно, напротив палацу Дель Подеста. Лишь 7 июля он посетил дом Герардо де Пьеро в Сандоннино. Конец примечания. С течения всех этих вводных – Несхожесть с другими Катеринами, упомянутыми в кадастровых документах окрестностей Винчи и, следовательно, вероятное нездешнее происхождение, постоянное проживание Пьеру во Флоренции, 25 лет, возраст в то время уже преклонный для незамужней женщины, похоже, предполагает совершенно иной вывод. А что если Катерина была рабыней? С учетом царивших тогда в обществе обычаев, Подобная ситуация выглядит вполне правдоподобной. После грандиозного упадка, вызванного эпидемией черной смерти в 1348 году, в Европе для преодоления нехватки рабочей силы было вновь введено рабство. История это малоизвестна, а возможно и вовсе стерта из нашего коллективного сознания, поскольку она напрямую связана с темными сторонами так называемой западной цивилизации, возникшей как раз в эпоху Возрождения имперской и колониальной экспансией, капитализмом, глобальной эксплуатацией природных ресурсов и человеческого труда. А началось все на рубеже 14 15 веков, когда через Средиземное море тянулась непрерывная вереница кораблей, груженных рабами, мужчинами и женщинами. шляни из черноморских портов, принадлежавших генуэзцам и венецианцам, кафы в Крыму и таны в устье Дона. На итальянском и особенно флорентийском рынке были востребованы девушки и молодые женщины, красивые, высокие, сильные, как правило, русского, татарского или черкесского происхождения. Учитывая дороговизну приобретения и содержания, позволить их себе могли далеко не все, только семьи богатых патрициев и торговцев. Даже Козимо Медичи, позже прозванный Старым, который возглавлял сеньорию до самой смерти в 1464 году, привез себе из Венеции черкешенку Маддалену, с которой прижил сына Карло, будущего пресвитера. Невольниц, считавшихся низшим слоем общества, приобретали для работы в качестве служанок, сиделок, а также наложниц или сексуальных рабынь. Если же последним случалось зачать, то после родов их можно было вполне успешно использовать в качестве кормилец для хозяйских детей или сдавать в аренду. Однако собственных отпрысков у них забирали, передавая в благотворительные учреждения, вроде воспитательного дома, и способствуя тем самым восстановлению численности населения. Катерина, как и Мария или Маддалена, может считаться типичным для рабыни именем, которая заменяла при крещении в католичество Изначально имя такой девушки. Однако оно могло быть и ее настоящим именем, восходящим к восточному культу святой Екатерины Александрийской. Рабынь по имени Катерина во Флоренции было великое множество. Скажем, в старом доме Ванне, куда в 1449-1451 годах частенько захаживал Пьеро, жила рабыня Катерина, которую Ванне по завещанию оставил жене Анйоле приложение к завещанию от 29 ноября 1449 года также были составлены сэром Пьеро собственноручно. Впрочем, эта Катерина после смерти Ванни в 1451 году перешла на службу к Монне Аньоле. С тех пор у нас нет никаких документальных свидетельств ни о ней, ни о каких-либо ее отношениях с нотариусом. Однако на жизненном пути сэру Пьеро – встретилась и еще одна рабыня по имени Катерина. Свидетельство об этом составил никто иной, как рыцарь Франческо де Маттео Кастеллани, ученый-гуманист, близкий к ругу Козимо Медичи, покровитель поэта Луиджи Пульчи. Франческо, наследник прославленного, хотя и обедневшего рода, и в его роскошном дворце Костелло Дальтафронте, что на Лунгарно, совсем рядом с Уфице, ныне здесь располагается музей Галилея, по-прежнему видны остатки былого величия. Как и многие современники, он посвятил немало времени написанию книги воспоминаний, в которой мы находим и заметку о рабыне, нанятой в мае 1450 года в качестве кормилицы для его дочери Марии за весьма немалые деньги 18 флоринов в год. 1450 год. Помню, как в мае такого-то дня указанного года Катерина, дочь раба Монна Джиневры, жены Филиппа, иначе Доната де Филиппо, прозванного Тинто Столяра, явилась занять место кормилицы для Марии, дочери моей, с жалованием 18 флоринов в год, начиная с указанного дня и далее в течение двух или трех лет, согласно нашему соображению, доколе так или иначе необходимо будет девица, дающая здоровое молоко. На сих условиях пришли к согласию мы, а именно супруга моя с означенной Монною Джиневрой в присутствии Рустико Ди, торговца, с учетом того, что означенную Монно Джиневру должно внести в Красную книгу, помеченную А, на счете 56, где она указана будет кредитором и дебитором на всю сумму выданного в означенном размере жалования. Разумеется, в этом фрагменте воспоминаний присутствует некоторая неопределенность, как, например, зовут мужа Джиневры, Филиппо или Донато, оставлены пробелы для даты имени отца Катерины и торговца Рустико. Вероятно, Франческо описывает это событие спустя какое-то время и не запомнил деталей. Торговец Рустико, выступивший посредником между высокородной матерью Франческо, Монной Джованной Перуцци, и Монной Джиневрой, мог зваться Бартоломео Ди Марко, Ди Бартоломео Дель Рустико. Его отец, известный ювелир, работавший в Анунциате и Палаццо Де Иприори, простолюдин с писательскими амбициями, на протяжении многих лет создавал уникальную рукопись о воображаемом путешествии, доказательство похода к гробу Господню, которую украсил яркими рисунками, пером и акварелью от прекрасно знакомых ему церквей Флоренции до невиданных сказочных городов Леванта. Самая странная деталь здесь – выражение «Катерина – дочь». За ним должно было следовать имя отца, которого Франческо теперь уже не помнит. Очевидно, это имя ему кто-то назвал. Случай уникальный, поскольку имя рабыни в документах подобного типа именем отца никогда не дополняют. Для той, кого из-за человека не считают – Происхождение значения не имеет. Однако два с половиной года спустя, на первом форзаце своих воспоминаний, Франческо добавляет еще одну заметку. Сэр Пьеро Д'Антонио Ди Сэр составил документ об освобождении Екатерины, кормилицы Марии, для Монна Джиневры Д'Антонио Реддити, хозяйки, означенной Екатерины, и супруги Донату Ди Филиппо Ди Сальвестро Динато, в день 2 ноября 1452 года, с учетом того, что в бумагах по ошибке проставлен день 2 декабря 1452 года, по каковой причине и засвидетельствовал документ у меня Франческо Матео Костеллани сегодня 5 ноября 1452 года. Таким образом, Катерина была освобождена из рабства и именно Сарпиеро да Винчи по просьбе её хозяйки Монне Джиневре Д'Антонио Реддити, жены Донату Ди Филиппо Ди Сальвестру Нати, составляет акт об освобождении. Франческо прекрасно знает сэра Пьеро и в дальнейшем не раз поручит ему документы особой важности. Акт освобождения Катерины ныне существует лишь в виде имбревиатуры, сохранившейся в первом, старейшем нотариальном протоколе Пьеро. Примечание. Имбревиатура – В средневековой юридической практике краткое изложение или черновик договора обычно записывалось в специальную тетрадь. Конец примечания. Он составлен в доме мужа Джиневры Донато на Виа-ди-Сант-Эджидео или, как ее тогда называли, Санто-Джильо, за церковью Сан-Микеле-Виздомини и соборными мастерскими в тени гигантского купола Санта-Мария-д'Альфьоре. Редко в документах молодого, но уже очень дотошного нотариуса встретишь столько ошибок, столько недочетов. Рука его дрожит, разум в смятении. Дата в самом начале и та неверна. Как будто Пьера не смог зафиксировать в календаре день, наверняка ставший для него невероятно волнующим. Сначала он пишет «Де 3 икса Октобрис». Примечание. День 30 октября. Конец примечания. Потом зачеркивает и исправляет на «Дея прима новембрис» – день 1 ноября. Однако Костеллани записывает, что все случилось 2 ноября, хотя в прочитанных им бумагах указано в день 2 декабря. Для нотариуса ошибка непростительная, а для Костеллани еще проблематичная, поскольку ему придется выплатить лишних полтора флорина за дополнительный месяц аренды кормилицы. Предмет этого документа – имущество Джиневры. Катерина, дочь Якова, ее рабыня и служанка черкесского происхождения. Вот оно, имя отца, которое Костела забыл записать. Такое указание в публичном акте означает его важность, особенно для Катерины, рабыни по своему положению. Джиневра утверждает, что приобрела ее на собственные наличные средства «de suis proprios piquis et denaries» еще до того, как вышла замуж за мессера Доната, и что теперь хочет освободить, вознаградив за многолетнюю и верную службу. Далее сэр Пьеро приводит волшебную формулу «Liberavit et absolvit, abeus servitut» — освобождает и отпускает из рабства. И в тот момент, когда Катерина, перестав быть имуществом, снова обретает личность, дрожащий от нахлынувших чувств рукой, удостоверяет ее физическое присутствие, и принятие условий презентом от acceptantem». Однако Джиневра, передумав, приказывает ему вычеркнуть подобную формулу и добавить отвратительное, хотя, к сожалению, вполне обычное для тех лет, условие, согласно которому освобождение вступит в силу только после ее смерти. Так утверждает имбревиатура, но мы совершенно точно знаем, что закончилось все иначе. Монна Джиневра отличалась крепким здоровьем и умерла в глубокой старости, надолго пережив своего супруга Донато, скончавшегося в 1466 году, и даже успев вскоре после этого выйти замуж за другого старика, влиятельного адвоката флорентийской бадии Томмазо Диакопо Сальветти, причем в кадастровой декларации за 1458 год, в ее собственности будет числиться еще одна рабыня, на сей раз 15-летняя. Согласно записям костелане, 2 ноября 1452 года Катерина, дочь Якова, получает освобождение незамедлительно и покидает как дом самого рыцаря, так и дом Женевр. На тележке она увозит с собой кое-что из обстановки, подаренной хозяйкой, которую Сарпьеро скрупулезно перечисляет в дополнение к документу: кровать, сундук с двумя замками, тоненький матрас, пару простыней одеяло и кое-что из своего немудреного скарба. Кровать с изголовьем, сундук с двумя замками, матрас с парой простыней и одеялом, коими означенная Катерина ныне пользуется, а сверх того другие вещи на выбор, означенные госпожи Джиневры. Но главный дар — свобода, и знаком этой свободы стоит считать также и имя ребенка — Леонардо, скорее всего, не случайно выбранная матерью еще до его рождения. Да и великий праздник святого Леонарда наступит всего через четыре дня, 6 ноября. Катерина, дочь Якова, черкешенка, то есть принадлежит к одному из самых свободолюбивых, гордых и диких народов на земле, чуждых истории и цивилизации. Этот народ, живущий в тесном контакте с дикой природой, не знает письменности, денег, торговли, законов, гражданских и политических институтов, за исключением неумолимого морального кодекса, передаваемого из устно из поколения в поколение. Зато черкесы любят и знают поэзию, музыку и танец, почитают животных, лошадей, орлов, волков, медведей, обладают древнейшим и богатейшим наследием сказаний, басен, сак и мифов о полубожественных существах, именуемых нартами. Вернее говоря, Это даже не народ, с выраженной единой идентичностью или языком, а множество крупных и мелких племен, разбросанных по высокогорьям Кавказского хребта от Черного до Каспийского моря. Есть в них что-то напоминающее аборигенов американского континента. Рабыня Черкешенко в Италии эпохи Возрождения считалась дикаркой, не умеющей ни читать, ни писать, и с трудом говорящей по-итальянски «Итальянский» из-за неискоренимой привычки к горловым звукам архаичного родного языка, состоящего практически исключительно из согласных. Во Флоренции молодые рабы нечеркешенки стоили немалых денег, поскольку отличались отменным здоровьем, статью, крепостью мышц и горячей кровью. Идеальные репродуктивные машины, будто бы самой судьбой, предназначенные для любовных игр, беременностей, рождения детей и вскармливания их грудью. Усердные и безропотные в трудах, неразговорчивые, а то и вовсе молчуньи. Наконец, по всеобщему мнению, наделенные ослепительной красотой. И кому какое дело, есть ли у них душа, внутренний мир, полный чувств, боли, надежд, мечтаний. Возможно ли, чтобы одна из таких женщин стала матерью Леонардо? В таком случае 2 ноября 1452 года Ребенку уже исполнилось бы шесть с половиной месяцев, так что он неминуемо должен был лежать на коленях у Катерины, презентом эт акцептантом, в старом доме на Виа-де-Санто-Джильо, завернутой в пеленки, как младенцы, на фасаде воспитательного дома. Однако, родившись 15 апреля, он по-прежнему оставался сыном рабыни. Но где была Катерина в июле 1451 года? где занималась любовью с Пьеро, Тут сомнений нет. С мая 1450 года она находилась в доме Костеллани, нянчу Марию, дочь Франческо и Лены. А если она была кормилицей, то весной 1450 года должна была родить, быть может, еще одного сына Пьеро, немедленно отданного в тот самый воспитательный дом. Выходит, Леонардо вовсе не первенец Катерины и уж точно не единственный внебрачный сын Пьеро. В 1516 году документы засвидетельствуют захоронение во флорентийской баде некоего Пьер Филиппо Ди Серпьеро да Винчи, возможно, как раз первенца Катерины, неизвестного истории старшего брата Леонардо. До обнаружения этих документов мы ничего не знали о Катерине и ее родном крае, далеком сказочном мире, откуда ее вырвали девочкой или девушкой-подростком, в ходе татарского набега и листычки с венецианцами. Обращенную в рабство, ее продавали и перепродавали. Она переходила из рук в руки, словно вещь, мало-помалу обесцениваясь в процессе использования. И эту историю, по крайней мере в общих чертах, сегодня вполне можно реконструировать. Ключевую роль в ней сыграл муж Джиневры, последней документально подтвержденной хозяйки Катерины. Донато ди Филиппо ди Сальвеструнати, престарелый искатель приключений, сын флорентийского столяра, ставший в начале XV века гражданином Венеции, он почти всю свою жизнь провел в лагуне, занимаясь разнообразным и не всегда успешным предпринимательством. Изготовлением роскошных шкатулок из слоновой кости в мастерской Бальтасаре Делье Убриаки, финансовыми спекуляциями в банках Риальто, но главное — золотобитными мастерскими, важнейшими производителями золототканного шелка, изменившего и моду, и экономику эпохи Возрождения. Пиеро так обязан Донату и Дженевре, что уже после освобождения Катерины составляет для них, вероятно, бесплатно огромное количество более или менее важных документов: доверенности, завещания, заверения сделок купли-продажи и, в первую очередь, поручения на возврат капитала который донато оставил в Венеции. Как известно, основу златотканного и золотобитного производства составлял труд женщин, черкесских и татарских рабынь, привозимых через Константинополь из порта Тана, современный Азов в Усть-Едона, конечной северной точки Шелкового пути, самого дальнего форпоста европейской цивилизации на краю небытия. Катерина родилась свободной в краю не знающем времени среди рощ и родников Кавказских гор. Насильно втянутая в поток истории, она пересекла Черное море, видела золотые купола Константинополя, в последние мгновения их блеска, незадолго до турецкого завоевания, добралась до Венеции, а затем и до Флоренции, вместе с 60-летним Донато, который вернулся в родной город в начале 1440-х, чтобы наконец-то жениться на женевре Мир Катерины оказался бесконечно шире мира до НАТО, Джиневры, да и практически любого из тех, кого она встречала за свою долгую жизнь. Если она и впрямь мать Леонардо, напрашивается шокирующий вывод. Гений Возрождения вовсе не итальянец, вернее итальянец лишь наполовину. Другой же половиной, возможно лучший, он, сын рабыни чужестранки, стоящая на самой нижней ступеньке социальной и гуманитарной лестницы, женщина, что сошла с приплывшего неизвестно откуда корабля, лишенной права голоса, достоинства, документов, не умеющей ни читать, ни писать, и едва говорящей на нашем языке. Женщина, пережившей все насилие, все унижения, чтобы передать сыну свою самую страстную мечту. Мечту о свободе.